Слово мрай прервал его Святовидов. А протодиакон, сидевший рядом, обнял Цвета, крепко притиснул его к своей исполинской груди и одним сердечным поцелуем обмусолил его нос, губы, щёки и подбородок, и взревел ему в самое ухо: Ваня, друг! он был подобный. Но в эту минуту появился хозяин трактира с третьим и последним напоминанием. Во всём ресторане огни уже потушены, пора расходиться, а то от полиции выйдут неприятности. Стали расходиться. Цвет возвращался домой в самом чудесном настроении духа. С нежным чувством глядел он, как на небе среди клубистых распушенных облаков стремительно катился ребром в серебряный круг луны, пролагая себе золотисто-оранжевый путь. И пел он на какой-то необычайно прекрасный собственный мотив собственные же слова Акафиста всемирной красоте. земли славное благоутроbie и благоухание и небеси глубина торжественные людие веселием играше воспевающие взбирался он к себе на чердак очень долго балансируя между стеной и перилами по привычке безшумно отпер наружную дверь Аккуратно разделся и лёг в постель, поставив возле себя на стуле зажжённую свечу. Взял было утреннюю недочитанную газету, но буквы сливались в мутные полосы, а полосы эти принимали вращательные движения. Наконец веки отяжелевши сомкнулись, и сознание цвета окунулось в бездонную темноту. и в молчании